Глава 13. Укротитель молний. Будто сквозь сон Дэвид слышал, как кричала Кэт. Слышал, как она тарабанила в дверь и понимал, что надо идти на выручку, но не мог даже пошевелиться. Вложив всю силу в попытку подняться, парень без чувств повалился ничком на пол. Очнулся от того, что пушистик слизывал кровь у него с лица. Открыв глаза, Дэвид понял, что наступила ночь. В сполухе молний освещали холл и лестницу, на ступенях в которой он лежал. Голова разрывалась от невыносимой боли. Юноша зарычал, будто раненый зверь, и перекатился на спину. Приведя мысль в порядок, он попытался припомнить хоть какое-то заклинание, которое могло бы придать ему сил. Встав на колени, Дэвид обхватил голову руками и слабым голосом произнес «Каванастро!» но ничего не произошло. Боль только усилилась. Видимо, он слишком слаб, чтобы отдать всего себя этому заклинанию. Судорожно вдохнув, он выкрикнул из последних сил «Ковенастро!». Фейерверк звезд пронзил его мозг, и он на секунду подумал, что заклятие вновь не подействовало. Однако уже в следующее мгновение парень почувствовал, как боль отступает, разум проясняется, мышцы наливаются силой. Вскоре парень ощутил неимоверный прилив сил. Он в несколько прыжков оказался на втором этаже. Окна были заколочены, не пропуская свет молний. Щелкнув пальцами, Дэвид вызвал светящийся шарик, скудно осветивший помещение. Перепрыгивая через груды мусора, парень стал врываться в каждую дверь и везде натыкался на пустоту. Одна из дверей не поддалась. Дэвид толкнул ее сильнее. Она немного приоткрылась, но что-то мешало ей открыться до конца. Еще толчок, и юноша уже смог протиснуться внутрь. Светящийся шарик влетел следом, освещая весь кавардак, царивший в комнате. У двери лежало бесчувственное тело Кати. Молодой человек приподнял ее голову, но девушка не шевельнулась. Тогда он бережно поднял ее на руки и спустился на первый этаж. Для него оставалось загадкой, что же случилось в той комнате. Сомневаться не приходилось, что там произошло нечто ужасное. Дэвид положил девушку на старый безногий диван и попытался привести в чувство. Она слабо застонала и открыла глаза. — Кэтрин, что с тобой произошло? Он заботливо заглянул в ее глаза. — Я не помню, хотя... В этот миг память начала возвращаться. — О, Господи! — в ужасе вскричала Катя, припомнив последние события. Девушка в страхе закрыла лицо ладонями. Там... там было жутко. Вначале все было спокойно, а потом начали качаться картины. В камине зажегся огонь, заиграл рояль, и на стене появилась кровавая надпись. Ты видел кровавую надпись на стене? Ты ее видел? — Нет, меня больше интересовало твое самочувствие, — признался он, но тут же спросил. — А что было написано? — Что-то про секрет алтаря. Невнятно пробормотала девушка, роясь в глубинах памяти. Она помассировала виски кончиками пальцев, пытаясь припомнить подробности. «Про секрет алтаря? Что именно?» — допытывался парень. «Там было написано... М -м -м, кажется, там было написано, алтарь открыл не все секреты». «Что это значит?» — удивился Дэвид, наморщив лоб и сдвинув брови. «Не знаю» созналась девушка, дрожа от ужаса пережитого. «Мне как-то не особенно хотелось выяснять что-либо об этих секретах. Жить хотелось больше. Ты даже не подозреваешь, какая жуть меня охватила!» «Представляю», — сочувственно вздохнул принц, сверля Катрину взглядом. «Я, наверное, тоже испугался бы, попав в такую ситуацию». «Ты бы испугался? Ни за что не поверю», — хихикнула девушка и села на диване, вернее, на его жалкие останки. Юноша присел рядом, а котенок, воспользовавшись тем, что, наконец-то, никуда не надо идти, бежать, кого-то искать, что, наконец-то, никто не орет и не падает в обмороки, запрыгнул на руки девушки, желая получить свою порцию ласки. Девушка нежно погладила пушистую шубку, и котенок откликнулся радостным урлыканием. «Дэвид, я очень хочу поскорее покинуть замок!» Негромко призналась Катя, боязливо поглядывая в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Он навевает жуть!» «Но на улице ночи гроза», — напомнил он, глядя в пустоту ночи, раскинувшуюся за пределами замка. «Меня не пугают ни ночь, ни гроза. Я боюсь оставаться здесь», — настойчиво повторила девушка. «Кэтрин, но я пока не придумал, как нам отсюда выбраться», — признался парень отворачиваясь от спутницы, чтобы скрыть досаду, отразившуюся на лице. Дэвиду невыносимо было даже думать о том, что он не может сейчас же избавить девушку от необходимости находиться в заброшенном замке. «Подожди, ты же говорил, что неоднократно пытался разыскать в заброшенном замке дух своего отца. Для этого тебе каждый раз приходилось как-то преодолевать море. Так почему же ты не можешь сейчас воспользоваться тем же методом?» — Я прилетал сюда на крыломашце, — отозвался парень и устало откинулся спиной на стену. «Чего — Чего? — не поняла девушка. — На каком таком крыломашце? — Это огромные крылатые собаки, только вместо носа у них длинный костяной нарост, как у носорога. Эти звери с характером. Хозяина любят со щенячьей преданностью, но чужаков могут забодать. — Мой крыломашец сейчас дома, в эквиризоте и я не могу придумать, как преодолеть расстояние до Большой Земли. — В где? — не сообразила девушка, услышав незнакомое название. — В подсказал парень, улыбнувшись. — Это старинный замок, в котором я родился и вырос. — А-а-а, — понимающе протянула Катя, но не стала вдаваться в подробности, так как были проблемы более насущные. Она тут же начала соображать, как можно добраться до Большой Земли, и сразу же озвучивала свои мысли. «Может, есть какое-то заклинание, вызывающее крылья?» Дэвид отрицательно помотал головой. «Возможно, есть какое-то морское чудище, которое ты бы мог приручить одним из своих заклинаний?» Продолжала девушка заваливать друга своими предположениями. Он опять покачал головой и печально вздохнул. «Ой, ну я уже и не знаю, что тебе предложить!» вскипела Катрина и от гнева ударила ладошкой по останкам дивана, подняв клуб пыли. «Ты какой-то неправильный волшебник. Ничего-то ты не умеешь, ничего не знаешь». «Зачем ты так?» – обиделся юноша и прищурился в темноте, пытаясь ответить спокойно и без эмоций. «Я много чего умею, но в данной ситуации не знаю, что можно предпринять. В такую непогоду ничего летать не может. Ну да, только молнии хорошо летают» точно ты здорово придумала обрадовался дэйв перебивая катрину на полуслове о чем это ты ничего я не придумывала оторопела девушка и искоса поглядела на друга, лицо которого ярко освещалось вспышками молний только дэвид уже не слушал ее от радости он подскочил с дивана и начал ходить взад вперед если бы не темнота девушка могла бы видеть сейчас своего друга она поразилась бы переменам, произошедшим в нем. Его глаза зажглись огнем озорства, а губы изогнулись в улыбке. — Мы полетим на молнии! — обрадованно заявил Дэвид. В зале повисла тишина, нарушаемая гулкими раскатами грома. — Ты серьезно? — вкратчиво спросила Катя, усомнившись в том, что ее друг полностью оправился после удара дверью. — Конечно! — «Просто нам надо подняться на самую высокую башню замка и поймать молнию», — воодушевлённо поделился планами парень. «А-а-а-а», — протянула Кэт, печально вздыхая. «Просто подняться на башню и поймать молнию? Всего дел-то, конечно. Что нам стоит поймать молнию? Протянем руку и поймаем». «Не издевайся», — попросил парень, вновь присаживаясь на диван. «Ты зря думаешь, что это шутка». Перемещение на молнии – обычное дело в моем мире, так что ты можешь не сомневаться в успехе. Ты же знаешь, что если я говорю, что все будет хорошо, то так оно и бывает. Ну, предположим, не все у нас идет гладко. Возможно, ты запамятовал, что несколько часов назад тебя чуть насмерть не прибила дверью, а меня напугал неведомый ужас, живущий в комнате на втором этаже. Но если ты считаешь, что это все хорошо, то я тоже постараюсь так думать. «Кэт, почему ты мне не веришь?» Дэвид нащупал в темноте руку подруги, чтобы поделиться с ней стойкостью духа. «Я же и так стараюсь оберегать тебя от всяких опасностей». «Не знаю. Пока я лишь заметила, что ты меня в них втягиваешь». Язвительно бросила девушка, вырывая руку из ладони Дэвида. После этого она демонстративно сложила руки на груди, показывая своим видом, что все переделки порядком ей надоели. «Не сердись! Ну, пожалуйста!» Дэвид придал своему голосу жалобные нотки, чтобы растопить недоверие подруги. Надо заметить, что это ему удалось, потому что уже в следующую секунду Катя сказала, «Ладно, давай попробуем поймать твою молнию». Молодые люди шли по темным длинным коридорам, освещенным горящим шариком. Катя давно уже запуталась во всех нескончаемых переходах, лестницах и залах. Но Дэвид хорошо знал дорогу. Ведь он уже давно изучил весь замок комнату за комнатой. Правда, по словам парня, в замке нельзя было находиться больше суток, иначе можно было попасть в немилость к злобным духам тьмы, а от них пощады можно было не ждать. Вереница лестниц сменялась коридорами, коридоры другими лестницами. Очередной длинный подъем по винтовой лестнице закончился тем, что Дэвид остановился перед дверью и торжественно, как показалось Кате, произнес, «Ну, вот мы и прибыли!» С этими словами он толкнул дверь и провел девушку в комнату, стены которой образовывали круг. Стекла в шести стрельчатых окнах давно были разбиты. Некоторые рамы еще держались на петлях, хлопая на ветру. Жуткий сквозняк, казалось, готов был сбить с ног. Скорость ветра была такой, что перехватывала дыхание. «И что теперь?» – заорала, что есть мочи Катя, стараясь перекричать шум ветра и грохот грома. «Ты постой возле меня, а я постараюсь поймать молнию!» – проорал в ответ парень и, преодолевая сопротивление ветра, пошел к окну. Девушка цепко держалась за его руку, а другой прижимала к себе пушистика. Холодный дождь немилостиво хлестал по лицу. Моментально промокнув, девушка с тоской вспомнила об уютной квартире и теплой постели. «Как бы она хотела оказаться дома!» Словно прочтя ее мысли, Дэвид прокричал. «Не переживай, скоро все закончится!» «Интересно, это он сказал про грозу или про их злоключение?» Девушка промолчала, вглядываясь вдаль. Только кроме безграничной глади моря, освещаемой молниями, она ничего не видела. Дэвид начал делать пассы свободной рукой, выкрикивая заклинания. «Шимаказа! Рыжклокс! Тарасыпшест! Ракусенса!» Девушке и так было страшно, а тут еще молнии начали бить прямо в башню, где они находились. Она каждый раз взвизгивала, когда очередная молния прорезала небо и в сопровождении грома уходила в шпиль башни. Дэвид высунул руку в окно и выкрикнул приказ. «Ко мне!» К великому ужасу Кати следующая молния с электрическим треском пронзила воздух, пролетая мимо руки парня. Однако он проявил небывалую сноровку и замечательную реакцию. Молния не смогла уйти от него. В стремительном выпаде он цепко ухватил ее. Она трещала и изгибалась в его руке, и он смотрел на нее с улыбкой, будто это был букет цветов. «Пора садиться!» — прокричал Дэвид, поворачивая голову в сторону спутницы. При свете удерживаемой молнии он увидел круглые испуганные глаза ошалевшей девушки и обезумевшего взъерошенного кота, тщетно пытавшегося вырваться. Похоже, что его спутникам не сильно понравилась его затея с молнией. — Я не могу вечно удерживать ее! — проорал он. — Следуй за мной! Не дожидаясь возражений и не отпуская руку девушки, Дэвид легко перемахнул через низкий подоконник и зажал молнию между ног. Он, что есть силы, дернул остолбеневшую Катю, отчего девушка буквально вывалилась из окна и повисла на руке юноши. Она неистово завизжала и выпустила из рук котенка, пытаясь второй рукой ухватиться за Дэвида. Он развернул молнию и лихо подсадил девушку на невероятно мощный поток энергии, который извивался и дергался под седоками. Девушка отчаянно прижалась к спине Дэвида и закрыла от ужаса глаза. Парень круто спикировал вниз и на лету поймал бедолагу Пушистика, который в падении дико орал и дергал лапами. Еще бы, несчастный кот, видимо, уже распрощался со всеми своими девятью жизнями. Чтобы не свалиться вниз, он с перепуга вонзил в своего спасителя двадцать когтей. Дэвид скрикнул и еле оторвал от себя когтистого зверька. Держа его за шкирку в вытянутой руке, юноша озадаченно прикидывал в уме, что же делать. Видимо, единственное, что могло быть логичным в этой ситуации, позволить котенку держаться когтями, ведь ему не объяснишь, что, болтаясь в воздухе, не стоит распускать когти. Парень прижал к себе зверька, удерживая второй рукой не слишком послушную молнию, искривился от боли, вновь почувствовав на себе остроту кошачьих коготков. Дэвид бросил оценивающий взгляд на исполинский заброшенный замок с множеством шпилей, ощетинившихся на фоне слегка просветлевшего неба. Затем он наклонился вперед, пытаясь сориентироваться, в какую сторону лететь, и направил свой необычный летающий объект в сторону, где, по его расчетам, должна находиться земля. Скорость движения была чрезвычайно велика, и юноше пришлось слегка осадить свою норовистую лошадку. Уже забрежжил рассвет, когда вдалеке появился берег. Молния приближалась к нему угрожающе быстро. Но Дэвид знал, как управляться с бесноватой молнией. Подлетев к суше, он резким рывком придержал молнию, пустив ее в бреющий полет, и скинул пушистика. Котенок и сам был необычайно рад спрыгнуть, тем более, что до земли было не больше метра. Затем, освободившись рукой, Дэвид придержал Катю, помогая спрыгнуть а после отпустил молнию и сам приземлился недалеко от девушки. Молния с треском ушла в землю, и оглушающий раскат грома завершил необычное путешествие друзей. Хмурое небо продолжало поливать землю дождем. Дэвид наколдовал небольшой шатер. Трое путников, парень, девушка и котенок, спрятались в нем от непогоды. Внутри было сухо и тепло. Еще несколько магических слов наделили юных искателей приключений новой одеждой. Катя долго возмущалась, что ей приходится надевать длинное красное платье, расшитое золотом и самоцветами. Но Дэвид объяснил, что в его мире не принято разгуливать в шортах и футболках. Сам он облачился в синие брюки и серую свободную рубашку с чрезмерно свободными рукавами с манжетами. Как поняла девушка, Именно так было принято щеголять в мире ее друга. После путешествия на молнии аппетит разыгрался зверский. Тушеное мясо, блины, фрикадельки, салаты и фрукты были проглочены чуть ли не моментально. Сытые и довольные, Катрина и Дэвид развалились на мягких подушках, а Пушистик занялся тщательным вылизыванием шорстки. Полет верхом на молнии настолько шокировал зверька, что он был необычайно рад тому, что находится на земле. Разговор не клеился, и сон смежил веки усталых друзей. На улице буйствовала стихия, а волшебный шатер даже не шелохнулся на ветру, защищая своих обитателей от непогоды. Катя забылась беспокойным сном, иногда тревожно вскрикивая. Ее сон посетили привидения, змеи, огромные пауки и молнии, от которых она пыталась бежать. Ещё ей снилось, что невидимая рука, писавшая на стене в той ужасной комнате, приближается к ней и хочет задушить. Липкая кровь стекает с бестелесной руки, и на земле появляется надпись «Смерть твоя близка! Берегись!». Девушка пытается убежать от руки, но, как бывает во сне, лишь топчется на месте. Проснувшись в холодном поту, Катя долго лежала и не могла понять, где она находится. Жуткий страх наполнил ее сердце. Когда она поняла, что заброшенный замок остался далеко, где-то посреди моря, девушка облегченно вздохнула и села на подушки. Дэвид еще спал. Видимо, для него такие приключения не были чем-то из ряда вон выходящим. Глядя на него, Катя в очередной раз поймала себя на мысли, что находит его очень привлекательным а его отважные поступки и вовсе возвели его в глазах девушки на недосягаемый пьедестал. Пока Катя восхищалась своим спутником, его веки дрогнули. Девушка шустро плюхнулась на подушке и перевернулась на другой бок, сделав вид, что только что проснулась. «Уже не спишь?» — услышала она за спиной сонный голос парня. Она с линцой повернулась лицом к Дэйву и зевнула, прикрыв ладошкой рот. Это помогло ей скрыть улыбку. Грациозно потянувшись, она приподнялась на локте. «Ну, как спалось?» – попыталась затеять разговор Катя. «Не слишком сладко», – ухмыльнулся парень и потер глаза. «Спалось ужасно плохо. Не буду спрашивать, как ты спала, потому что слышал, ты все время вскрикивала во сне. Прости, что из-за меня тебе пришлось пережить такой кошмар». «Я уже слышала твои извинения», и давно тебя простила», — сообщила девушка, понимая, что ее щеки вспыхнули румянцем смущения. Дэвид вздохнул и перевел разговор на другую тему. «Неужели буря не собирается утихать? Такое ощущение, что все проклятия мира объединились в этой стихии. Обычно здесь солнечно, а сейчас творится нечто невообразимое. И как продолжать путь? Дэйв, может, переждем непогоду здесь?» — попросила Катя и скорчила жалостливую рожицу. Девушке вовсе не хотелось брести под дождем. Вдобавок снаружи послышалось, как свирепо взвыл ветер. Видимо, он был бы рад потрепать путников, как только они отважились бы покинуть теплое убежище. Катя поежилась, с ужасом думая о том, что творится на улице. «Не знаю, сколько может продлиться ураган. Не хотелось бы терять время», — сообщил Дэвид делая вид, что не слышит завывания ветра. «А куда мы спешим?» — с любопытством перебила его девушка. «Мы и так потеряли слишком много времени. Тем более, что это не слишком безопасное место. Я не хотел бы оставаться здесь надолго. Море, посреди которого стоит заброшенный замок, образовалось посредством проклятия, и поэтому нельзя находиться долго ни в самом замке, ни на берегу моря. Я не хочу идти под проливным дождем!» продолжала конючить девушка кэтрин разве я сказал что мы куда-то пойдем удивленно вскинул брови принц что-то я тебя не понимаю призналась катя усаживаясь по-турецки на подушке кэт ведь я могу не только на молнии летать но и заставить шатер перемещаться ой как здорово радостно захлопала в ладоши девушка такое путешествие мне по вкусу юноша улыбнулся и ничего не сказал Ему нравилась непосредственность подруги, ее простота в общении, добродушный нрав. «Тогда в путь», — коротко сообщил он, и тут же начал колдовать с помощью своих незатейливых стишков. «Силы ветра, помогите! Наш шатер, перенесите!» Шатер тут же дрогнул, поднялся в воздух и неторопливо поплыл над землей.